глянте, кого к нам принесло. Полустанок Алабама. В Алабаме часто внезапные грозы, и в разгар одной из них кто-то забарабанил в дверь кафе. Руфи изумилась, увидев на пороге насквозь промокшую Марту Ли Колдуэлл с чемоданом в руке. Прикатило в Алабаму банже нет любовь прошла, сказала она. Ох, Марта, входите! Что случилось? Как вы здесь оказались? Разве вы не переехали в пансионат? Марта перешагнула порог. Я собиралась, но этот червяк Мэрри заявил, что в списке ожидания моя очередь шестая, представляешь? Я в списке ожидания. Дескать, в данный момент моё финансовое положение для них неприемлемо. Ну, с этим мы ещё разберёмся. Марта постаралась изобразить покорность. Не найдётся ли для меня уголок? Обещаю, я буду тише мыши. Боже мой, конечно. А Каролина знает. Наверно, она была бы только рада приютить вас. Марта глянула из окна. А ты что, не слышала? О чём? Она разводится. Что? Да, вот так вот. Подробности она расскажет сама, а мне нужно прилечь. Я просто валюсь с ног. Руфи, конечно, всю ночь не сомкнула глаз. Телефонный звонок раздался с позаранку. «Мама, Брайан меня бросил, он ушёл к другой. Милая, как же так? Променял меня на стоматолога-гигиениста, представляешь? О, Господи, я чуть не умерла от унижения. Все знакомые уже в курсе, я не могу здесь оставаться». «Бабушка знает, что Брайан съехал?» «Знает, но я не желаю с ней об этом говорить, она меня не поймёт. Я хочу к тебе. Можно мы с Кэмерон приедем?» Конечно, милая. И, пожалуйста, успокойся. Ладно, мы что-нибудь придумаем. Спасибо, мамочка. Даже не знаю, что бы я без тебя делала. Разговор с дочерью расстроил и вместе с тем обнадежил. Впервые за всё время Каролина сказала, что нуждается в матери. Это приятно. Жизнь, конечно, выкидывает коленца. Дочь и внучка перебираются в полустанок. Может быть, на совсем. Кто знает. Неподалёку открывается новая школа. Руфи притормозила свои мечтания. Однако всё возможно.